Кооперативы, Штирлиц не сразу понял, что именно так Портеньяс, жители Буэнос-Айреса, называют маленькие автобусы, будут ходить 18 часов в сутки. Светская хроника о встрече представителей синдикатов с Эвитой Перрон печаталась под громадной шапкой. Рабочие не хотят ничего другого, кроме как надежды на народный социализм. Взрослых зрителей приглашали в кинотеатр «Альвеар» на фильмы о сексуальных преступлениях. Рекламировалась картина «Мечты матери» с Мэри Андерсон в главной роли. В театре «Аустраль» шла премьера музыкального спектакля «Шандера», чаги и «Портера» «Пенелопа». В кинотеатрах «Американ», «Аризона», «Атлантик», «Каталунья», «Эклер», «Гран Синетро Кадеро», «Либертадор», «Версаль», «Сан Тельмо» Гремела лента «Ночь романтики». Сообщалось, что на скачках призы принесли Побретон под руководством Жокея Мернье и Проэкто под управлением Баттисты. Футбольный клуб Ноева Чикаго» со счетом 3-2 победил «Баракас Сентраль». В отделе объявлений среди множества текстов Штирлиц остановился на одном, доктор Хосе Оренья, Профессор филологии и истории в отставке, ищет компаньона не моложе 60 лет, предоставляет комнату со всеми удобствами за весьма умеренную плату. От компаньона требуется эрудиция и желание познать судьбу континента. «Что касается эрудиции, не знаю», — подумал Штирлиц, — «а вот желание познать континент хоть отбавляй». Тем более после знакомства с газетами. Ранее сотни тысяч немцев, приехавших сюда после разгрома Гитлера, Роман считает, что в Кордове существует законспирированный центр бывших наций. Но ни в одной полосе среди тысяч сообщений, ни одного упоминания немецкой фамилии. Трудно приходится цензорам глаз да глаз. Дон Хосе Ренье оказался очень высоким, седоглавым стариком, Впрочем, назвать его стариком можно было, лишь узнав, что профессору 79 лет. Лицо без морщин, ясные голубые глаза, крепкое тело, великолепная осанка, больше 50 не дашь, мужчина в расцвете сил. — Почему вы первым делом назвали свой возраст? — поинтересовался Штирлиц, представившись в свою очередь. — Потому что мне нравится эпатировать собеседника в Че. Примечание Ч. Аргентинский жаргон «Парень-человек». Веселая старость — форма эпатажа. Мечтаю лишь о том, чтобы умереть здоровым. Пусть сердце становится во сне, упаси Всевышний от болезней.